Ой, ну да, испугалась Нефедева и заглянула в шпаргалку. Товарищи, для ведения собрания нам необходимо установить регламент. Докладчик просит 40 минут. Сдержанное негодование в зале. Выступление в прениях 10 минут. Закончит работу в течение двух часов. Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков. Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, тряся от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал. Товарищи, «Победным шагом идет комсомол!» Шумилина охватила привычное президиумное оцепенение – Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся цимбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет с руководством, особенно с главным инженером ладит. Лишутин его, правда, недолюбливает. Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головко затвердил и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию, мол, надо бы вами, черти, заняться до да своих дел по горло. Сидеющая Старикова добродушно разглядывала молодежь. Она не замечала, что орден перевернулся на колодке темно-серебряной стороной. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности. Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались значительными репликами хорошо сказал, они вообще у нас ребята неплохие. Лишутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал. Первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах у ребят была давняя, загустевшая тоска. Дальше легче. Судя по ритмично ходившим плечам, некоторые девушки вязали, заучники трудились положа тетрадки на колени, временами отрываясь от писанины и пристально вглядываясь до кладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли селись что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном. Несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в шахматы. А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомолии и майонезного завода со сдержанным негодованием перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать ему должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недоработки ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета в ЛКСН. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффективно вплавил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнившей Шумирину пляжную кабинку для переодевания. Какие вопросы к докладчику поинтересовалась Валя? Собрание единогласно промолчало. Переходим к прениям, решительно продолжила Нефедева. Редакционная комиссия, плачущим голосом подсказал Ноздряков. Ой, ну да, товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения? Зал безмолвствовал. Осипов, у тебя же было предложение, все-таки установил контакт с залом Ноздряков. Да, было, опомнился здоровенный парень, и вскочив, стал шарить по карманам. Вот, значит так, Яковлев председатель, Полторак и Салуквадзе, члены. «Голосуем», призваловали. «Единогласно. Комиссия может приступить к работе». Обрадованные члены редкомиссии вскочили с места и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода. Потянулись томительные прения. Происшедшие, как подумал Шумилин, от слова «предь». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полузнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кабанков звонким, хорошо поставленным голосом самодеятельного артиста он с чувством говорил о заводе, своих товарищах наставниках, обкатывая будущее выступление на слете. На патетической ноте, закончив речь, Кабанков по-свойски переглянулся с районным руководством, мол, не первый год, Петрович, на этой работе. «Да, научились мы готовить собрание», — грустно подумал Шумилин, — «ни одного живого места не осталось. Заасфальтировали поле катком, а теперь удивляемся, куда девались ростки молодой инициативы». Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступит головкой или Шутина, они призавут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодарей. Секретарь порткома, может быть иронично, пожурит без инициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомолией и ее скромным, но достойным отрядом молодежью майонезного завода.